Любовался роскошными фасадами, каждый дом вельможа смотрит полупрезрительно свысока, но стоит забраться внутрь, в череду сумрачных серых дворов-колодцев, и понятно становится, вот она, где коренится потаенная петербургская психология. С ними и говорить то можно только с глазу на глаз, шепотом, и никогда ни с кем не познакомит. «Что вы, что вы, живу одиноко, связи не поддерживаю». «Батенька, мой сокаперник по спецбольнице, с первого взгляда возбуждал подозрение простого советского человека. Слишком он был похож на иностранного шпиона из советских кинофильмов. Невысокий, полный, лысый, с настороженным взглядом за толстыми стеклами очков, вылитая копия агента мирового империализма. Даже школьники на улице останавливались и пристально смотрели ему вслед, не позвать ли милиционера». Моментально вспомнился им кинофильм про то, как бдительные пионеры поймали американского шпиона. Пробираясь к нему домой по питерским дворам и черным лестницам, я неизменно ловил настороженные взгляды соседей. Опять к нашему шпиону гости. Жил он с двумя древними тетушками, и хоть было ему уже под 50, не мог избавиться от их постоянной опеки. «Боренька, ты опять не поел с утра как следует», — говорила одна. «Надень теплый свитер, сегодня холодно», — вторила другая. «Ну, тетя, ну хватит, это же невозможно в конце концов», — гнусавил батенька. «Я вас прошу, перестаньте, хватит». При всем при том был он отчаянный заговорщик, отсидел уже три раза в спецбольнице и настолько привык к своей двойной жизни, что, кажется, сам собой конспирировал. Каждый раз, освобождаясь, он неизменно восстанавливался в партии, устраивался на идеологическую работу, писал статьи для партийной прессы, преподавал, словом, вкрадывался в доверие, маскировался. Попав как-то со мной в обычную шумную московскую квартиру, он пришел в неописуемый ужас. «Это завал!» — шипел он мне в ухо. «Нас всех засекли, надо уходить немедленно!» и больше не мог я затянуть его в Москву». Все подробности о списках и о предполагаемой реабилитации Сталина он уже знал из партийных источников и, конечно, не сидел сложа руки. Очередной заговор был у него в полном разгаре. «В Ленинградском тумане друзей не найдешь, а заговорщиков всегда пожалуйста». Словно помолодев, На двадцать лет шнырял он по Ленинграду. Бесконечные конспиративные встречи, явки, переговоры. «Боренька, надень шапку, сегодня холодно, и не приходи поздно». «Ну, хватит, тетя, перестаньте же, наконец», — гнусавил он, закрывая за собой дверь. так же вот, наверное, уходили они в петербургские туманы в марте 1881 года, Унося аккуратные сверточки, а через час у летнего сада, там, где карета царя сворачивает вдоль мойки, точно чугунным кулаком стукнуло по мостовой, сверкнуло пламя, столбом взвелось вверх, заржали раненые казачьи кони. И неважно, что разъяренные дворники били потом по всему городу подозрительных студентов, а новый царь принимал меры к поимке смутьянов, Неудержимо начала раскачиваться с этого часа тяжкая колода нашей истории. Гадай теперь, когда началось? В пятом, в четырнадцатом или в семнадцатом? А поколение за поколением, ослепленное этим взрывом, ладили новые и новые бомбы и вновь уходили в петербургский туман. Это ведь всегда так заманчиво, так просто и оправдано. Разве несправедливо отплатить злодеям той же монеты, ответить на красный террор белым террором, а на белый — красным? Смотрите, они пытают нас, это звери, а не люди. Почему же нельзя пытать их? Глядите, они открыто воруют у нас. Чего же мы ждем? Безнаказанность только поощряет их, развязывает им руки. И раз государство все равно насилие, то почему ж не насиловать ради справедливости? Ради их же спасения. Что ж, может быть, для них, уходивших с аккуратными сверточками к летнему саду, это казалось бесспорным. Я же родился в год, когда все человечество, желая того или нет, истребляло себе подобных ради того,